Он был по виду немного старше Дэнни, и мысль сесть возле него доставила ей удовольствие. Однако она тут же об этом пожалела. «Похоже, ты влип, динга послышался чей-то голос из-за стола. Мальчик повернулся искоса и недружелюбно, поглядывая на Дэнни. Со всех сторон неслись смешки, и Дэнни почувствовала, что все глаза обращены на нее. Краска прилила к ее лицу, но она притворилась, что не замечает происходящего. Дэнни проглотила свой завтрак и уже приготовилась покинуть столовую, когда поняла, что кто-то подходит к ней. «Дэнни, Динго!» — прозвучал благостный голос Кристиана. «Рад, что вы вдвоем. Уверен, вы станете хорошими друзьями. Динго, ты присматривай за Дэнни хорошо. Проследи, чтобы у нее все было в порядке, чтобы она чувствовала себя как дома». Динго втянул губы, как будто прячу улыбку. Дэнни могла бы точно сказать что Кристиан вообще не заметил этого. Парень насмешливо пожал плечами. «Ну да», — произнес он, — «конечно». Кристиан удовлетворенно кивнул. «Молодец, молодчина». С этими словами он направился к столу, за которым сидели взрослые. Динго взглянул на дэни и презрительно фыркнул, снова принимаясь за свой завтрак и подчеркнуто ее игнорируя. Она встала и уже приготовилась взять со стола под нос, но тут ее окликнули. дэни Это снова был Кристиан. Его оклик перекрыл шум голосов, стихший на несколько мгновений. «Подойди сюда на минуточку. Слышишь, дорогая?» не вся сжалась, зная, что дети смотрят на нее и ухмыляются ласковому тонну Кристиана. Она направилась к столу взрослых. «Как нам спалось?» — обратился к ней Да не пожала плечами. «Нормально», — пробормотала она. «Великолепно!» — отозвался Кристиан. «Что ж сегодня...» все пойдут в школу, все кроме тебя. Мы подыщем тебе местечко где-нибудь, но прежде нам необходимо уладить некоторые вещи. И так можно сказать, ты получила увольнительную, здорово, верно?» Он улыбался ей широкой, добродушной улыбкой, которая светилась и в его глазах. Она постаралась улыбнуться в ответ, и хотя получилось у нее неважно, Кристиан, похоже, остался доволен, протянул руку и привычным движением пожал ей плечо. «Умница», — сказал он, — «я найду тебя чуть позднее». В следующие десять минут в доме не осталось детей. Они выбегали на улицу, крича и размахивая портфелями. Дэнни не могла просто взять и вернуться в свою комнату, а потому некоторое время бродила по дому, осматриваясь. Комната отдыха, о которой прошлым вечером упомянул Кристиан, находилась на противоположном от столовой конце холла. Это было просторное помещение со столами для игры в снукер и теннис. Снукер-вид бильярда с пятнадцатью красными и шестью разноцветными шарами. Обернувшись через плечо и удостоверившись, что никто на нее не смотрит, Дэнни подкатила красный шар к борту. Кий стоял прислоненным к стене, и она с удовольствием попыталась бы загнать шар в лузу, но не хватило смелости и она пару минут просто перекатывала шар рукой взад и вперед по столу. Взгляд ее обижал несколько кресел и столов, разрисованных карандашными каракулями, хотя не так густо, как парты в ее школе, остановился на тонкой стопке газет, которые, судя по всему, никто не разворачивал. Несколько широких окон в конце комнаты выходили в довольно большой сад за домом. Дэнни разглядела качели, горки, Пару футбольных ворот, но на улице было пасмурно, моросил дождь, и она не рискнула выйти наружу. Еще несколько минут Дэнни бродила по комнате отдыха, пока не почувствовала, что исчерпала все ее возможности. Она вернулась в холл, куда как раз входила Кейт, элегантно одетая, но явно спешащая и утомленная. Поначалу она не заметила Дэнни, тихо стоявшую в противоположном конце холла, а когда увидела, похоже, удивилась, но тут же обрела обычную невозмутимость. я не сказала она весело, — «как прошла ночь». Девочка пожала плечами, познакомилась с кем-нибудь, завела друзей. Дэнни словно бы ничего не слышала. «Когда я смогу поехать домой?» — спросила она. Кейт отвела глаза. «Почему бы нам не подняться в твою комнату?» — предложила она слегка приглушенным голосом. «Поговорим об этом там». Потом у Кейт девочка заключила, что я ожидают плохие новости, и оттого нервничала, пока шла наверх. В спальне они сели рядом на кровать Денни, и девочка порадовалась тому, что ее изуродованный Мишка спрятан под одеялом.